Глава третья. Здание института, самое большое из всех зданий городка, располагалось в центре и было в прямом и переносном смысле его сердцем. Зайдя внутрь, Семен увидел нескольких людей в коридоре. Все тут же замолчали и уставились на него, расплывшись в широких, жутковатых улыбках. «Доброе утро, товарищ Сорокин!» — бодро продекламировал мужчина в очках, склеенных на переносице изолентой. Он был одет в грязный белый халат, как и все остальные присутствовавшие. «Здравствуйте», — сказал Семен. «Мы скоро уйдем, не волнуйтесь», — объявила Анна и затем повернула голову к Сорокину. «За мной». Семен хотел задержаться и пообщаться с людьми, но Анна мягко взяла его под локоть и подтолкнула в нужном направлении. Удаляясь по коридору, Семен чувствовал, как ученые провожают их взглядами. Перед тем, как скрыться за углом, он бросил быстрый взгляд через плечо, в полумраке ему показалось, что никто из ученых уже не улыбался. Анна отвела его в комнату, которая, должно быть, была лабораторией, до того, как из нее вынесли почти всю мебель, оставив стол, пару стульев и несколько пустых шкафчиков с распахнутыми стеклянными дверцами. Освещение, как и везде, обеспечивала одна и единственная тусклая лампочка». «Садись, я сейчас его приведу», — сказала Анна, указывая на стул. Семен сел, а Анна удалилась из помещения. Стало очень тихо, лишь откуда-то сверху доносилось журчание воды. Сорокин достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и карандаш, положил перед собой на стол и стал ждать. Время тянулось медленно. Вдруг Семен услышал позади себя какой-то скрип и обернулся. Кто-то приоткрыл дверь, ведущую в лабораторию, и смотрел на Семена испуганными глазами. Молодая девушка. Когда она поняла, что ее заметили, страха в глазах прибавилось. Девушка дернулась, собираясь убежать. «Стойте!» — Семен встал на ноги, одновременно поднимая обе руки. «Подождите, пожалуйста!» Девушка за дверью замерла. «Меня зовут Семен Сорокин. Можно с вами поговорить? Пожалуйста, входите!» Девушка не двинулась с места. Из-за двери выглядывал лишь ее острый нос. Наконец до Сорокина донесся очень тихий дрожащий голос. «Вы... вы с земли?» «Что?» переспросил Семен. «Вы с земли?» чуть громче повторила девушка. «А, да, да, я с земли. Вы... вы прилетели сюда на корабле?» «Да, конечно, прилетел вчера». В темноте блеснул испуганный глаз, а затем снова скрылся за дверью. «Она... она убьет меня, если узнает, что я с вами говорила». «Кто она?» насторожился Семен. «Анна?» Вдруг Сорокин услышал отдаленный шум. «Шаги». Кто-то шел по коридору к лаборатории. Он инстинктивно повернул голову на звук, а когда посмотрел обратно на дверь, она уже была закрыта, а девушка пропала. Семен подошел к двери, открыл ее и вышел в коридор, озираясь по сторонам. Он заметил, как в конце коридора мелькнул и скрылся за углом какой-то силуэт. Хотел было пойти за ним, но тут сзади его окликнули. «Эй!» – Семен обернулся. К нему приближалась Анна, рядом с ней семенил Стас Наумов. — Вы куда собрались? — спросила Анна. — Да я? — Семен неопределенно махнул рукой. — Мне показалось, я что-то услышал, и... Анна с подозрением посмотрела за его плечо, в дальний конец коридора, затем снова посмотрела в глаза Сорокину. — Ты хотел поговорить с Наумовым? — Да, — сказал Семен. — Да, верно. Давайте присядем. Они втроем вернулись в помещение лаборатории. Сорокин и Наумов сели за стол, а Анна встала неподалеку, опершись спиной о стену. Семен отметил про себя, что она явно не хочет оставлять их наедине. «Здравствуйте», — сказал Семен. Наумов коротко кивнул, его глаза бегали по лицу Сорокина, он облизал пересохшие губы. «Вы нервничаете?» — спросил Семен. Конечно, он нервничал, что за идиотский вопрос. Кто-то послал сообщение о его убийстве, любой человек нервничал бы на его месте. «Просто», — Наумов кашлянул, — «не привык общаться с представителями органов». Я не кусаюсь, улыбнулся Семен. Уверен, мы совсем разберемся. Выражение лица Наумова осталось неизменным. Семен продолжил. Вы же знаете, зачем я прилетел, да? Да. На земле получили сигнал, сообщающий о моем убийстве, тихо произнес Наумов. Верно. Очевидно, вы живы и здоровы, но мне нужно понять, что это было. Вы мне поможете? Да, чем смогу. Отлично. Семен открыл блокнот и взял в руки карандаш. Назовите, пожалуйста, ваше полное имя. Наумов Станислав Николаевич. Дата рождения. Наумов молчал. Семен посмотрел на него и вопросительно поднял брови. Стас медленно произнес 5 мая 49 девятого, медленно проговорил ученый. Кем вы работаете? Я старший техник, лаборатории анализа атмосферы. Семен все записал, затем спросил: Откуда вы родом? Что? Наумов непонимающе посмотрел на Сорокина. Где вы родились? А настоявший, привалившись спиной к стене, слегка поменяла позу. Где родился? В... в Саратове. Там же и работали? В одном из местных НИИ? Да. Почему он так нервничает? Семен покосился на Анну. Та стояла с невозмутимым выражением лица. Семен вновь посмотрел на Наумова. Вы в порядке? Да. Ладно. Скажите, какие у вас отношения с коллегами? Что вы имеете в виду? — спросил Наумов. Ну, вы с ними уже восемь месяцев, бок о бок, вдали от дома. Наверняка иногда сдают нервы. Вы ни с кем не вступали в конфликты или, скажем, ну, не знаю... — Вы пытаетесь спросить, не мог ли кто-то желать мне смерти? — спросил Наумов, глядя пустыми глазами в стол. — Ну, вроде того. Наумов не ответил, лишь быстро посмотрел в глаза Семену, а затем снова отвел глаза. Сорокину показалось, что при этом взгляд Наумова скользнул в сторону Анны. — Анна, можно попросить вас оставить нас вдвоем? — Что? — женщина выпрямилась. — Исключено. — У меня есть основания полагать, что своим присутствием вы оказываете психологическое давление на товарища Наумова. — Чего? — «Какое еще давление? Что ты несешь?» Анна сделала несколько шагов по направлению к столу, за которым сидел Сорокин и Наумов. Последний съежился при ее приближении и отвернул голову, будто боясь, что она его ударит. А «Вы что, сами не видите?» — спросил Семен. Анна взглянула на Наумова, затем снова на Семена и улыбнулась. «Он просто не любит милиционеров. Он же говорил, да, Стас?» Анна, не переставая улыбаться, положила руку на плечо Наумову. Тот вздрогнул, но ничего не ответил. Семен поднялся на ноги. «Я все же попрошу вас выйти». «На каком таком основании?» — улыбка пропала с лица Анны. «На том основании, что я милиционер, и я веду допрос. А вот на каком основании вы называете себя представителем МВД?» — большой вопрос. «Может, покажете свое удостоверение?» она обдумала услышанное, затем снова очень выразительно посмотрела на Наумова. «Ладно, думаю, вы и без меня справитесь. Пойду пока выпью чайку». Она снова похлопала Наумова по плечу, отчего тот снова вздрогнул и направилась к выходу. Выждав достаточное количество времени после того, как дверь за Анной закрылась, Семен сел обратно за стол. «Стас, посмотрите на меня, пожалуйста». Наумов нехотя поднял взгляд и уставился на Семена. Его глаза блестели в тусклом свете старых ламп. «Скажите, вам угрожают? Вам угрожает Анна?» Наумов молчал. «Стас, если это так, вы должны мне сказать, иначе я не смогу вам помочь». «Вы не понимаете», — произнес Наумов дрожащим голосом. «Так объясните мне, что здесь происходит?» Вдруг Наумов наклонился вперед и заговорил очень тихим и едва различимым голосом. Семен тоже наклонился ближе, чтобы разобрать его слова. «У вас есть корабль, да? Космический корабль, на котором вы сюда прилетели, верно? Он ведь есть, он стоит в космопорте, так?» «Да, конечно». «Вы должны забрать меня отсюда! Заберите меня на землю! Заберите, пожалуйста, я прошу вас!» В глазах Наумова блеснули слезы. «Кто вам угрожает?» «Если они поймут?» «Если они найдут?» «Я спрятал его, но если они найдут...» «Стас, успокойтесь, пожалуйста, что вы имеете в виду?» Наумов наклонился еще ближе, так что теперь его блестящие от слез глаза находились прямо напротив глаз Семена. «Я украл его!» «Украл его у Горбоносова, понимаете?» Голос ученого дрожал, Сорокин с трудом разбирал слова. «Что украли?» – спросил Семен. «Все именно так, как мы и боялись, понимаете?» «Я? Я хочу рассказать всем, рассказать, что они нам врут. Но теперь они догадываются, понимаете?» Он говорил все быстрее, начиная запинаться. «Стас, подождите, не торопитесь, я ничего не понимаю». Вдруг Семен услышал шум. Кто-то шел по коридору и насвистывал какую-то мелодию. «Это наверняка была Анна». Сорокин посмотрел на Наумова и заговорил тихо и быстро. «Стас, я помогу вам. Скажите мне, где вы живете. Я приду к вам вечером, вы все расскажете мне. В спокойной обстановке, хорошо?» «Да, да», — Стас вытер слезы рукавом пиджака. «Я живу в четвертом блоке, второй этаж, квартира сорок семь. «Хорошо», — сказал Семен шепотом, так как Анна была уже буквально за дверью. «Не подавайте виду». Семен успел записать адрес в блокнот и захлопнуть его прежде, чем дверь открылась, и в лабораторию вошла Анна с чашкой чая в руках. «Итак», — протянула она, — «вы пообщались? Все хорошо?» Произнося это, она смотрела на Наумова. «Да», — сказал Семен, поднимаясь на ноги, — «мы закончили». «Отлично», — улыбнулась Анна, — «полагаю, тебе не терпится убраться отсюда, верно?» «Ну», — протянул Семен, не зная, что сказать, ведь он не мог оставить здесь Наумова. Однако ему не пришлось ничего выдумывать, потому что следом Анна сказала... «Я сейчас созванивалась с Горбоносовым, и, к сожалению, есть новости. Твой корабль...» «В общем, он на техобслуживании». «На техобслуживании?» — спросил Семен. «А кто вас просил его обслуживать?» «Стандартная процедура. Так что сегодня вылететь ты не сможешь. Мне жаль. Скорее всего, только завтра. Так что сегодня Горбоносов приглашает тебя на... экскурсию, скажем так. Покажет, что и как у нас тут устроено». Семен не знал, как реагировать. «Какая, к черту, стандартная процедура? Что они там делали с его кораблем?» но не в его интересах было сейчас спорить с Анной. «Что ж, хорошо, давайте. Отлично, поехали. Стас!» Обратилась Анна к Наумову через плечо Семена. «Возвращайся к работе». Наумов молча встал, проскользнув мимо Анны и Семена, вышел из лаборатории и растворился в темноте. Семен направился вслед за Анной на улицу, и они снова сели в машину. «Куда мы едем?» — спросил Семен. «В оранжерею», — ответила Анна. «Горбоносов тебя ждет». Семен не мог припомнить никаких оранжерей на городском плане, но решил не уточнять. Как выяснилось, через пару минут оранжерей была оборудована в здании спортивного комплекса, около которого Анна припарковала машину. Внутри их уже ждал горбоносов. Товарищ Сорокин, здравствуйте, расплылся он в улыбке, от которой Семену снова сделалось не по себе. Как вам спалось? Как продвигается ваше расследование? Спалось неплохо, сказал Семен, чуть было не добавив после вашего чудесного чая. — Скажите, что с моим кораблем? Я хотел сегодня улететь на землю. Очевидно, у вас тут все в порядке. — Он на ТО. наши техники меняют расходники и все такое. Это не займет много времени. Завтра утром уже все будет готово. Давайте я пока покажу вам нашу оранжерею, где мы выращиваем овощи. Горбоносов отступил в сторону и жестом пригласил Семена пройти внутрь спортивного зала. Там Сорокин увидел картину настолько странную, что от удивления встал на месте, как вкопанный. Здание спорткомплекса внутри было обшарпанным, стены облупились, а крыша в некоторых местах прохудилась, и из дыр текли струи воды. От трибун остались только металлический каркас, все сиденья были убраны, спортивная площадка была сплошь засыпана черной землей. Слева направо тянулись ряды грядок, на которых в свете установленных на металлических столбах розовых ламп росли чахлые кустарники помидоров, огурцов и каких-то злаков. «Впечатляет, верно?» — услышал Семен голос Горбоносова за своей спиной. «Как вы!» «Огромным трудом!» «Местная каменистая порода оказалась совершенно непригодна для сельского хозяйства, так что ее пришлось удобрять. Удобрять очень длительное время, прежде чем мы смогли хоть что-то вырастить. Слава богу, у нас остались семена, которые привезли с собой для экспериментов». «Но зачем?» — Семен обернулся. «Ведь у вас с собой запас продовольствия с излишком». «Да», — Горбоносов смотрел на ряды кустарников, так как художник смотрит на свою картину. «Но запасы кончились. Видимо, рассчитали неверно. Или, может, мы слишком много едим?» Он улыбнулся шире. Поразительно искренне восхитился Семен. Горбоносов довольно хмыкнул. «Да уж, это не земля. Организовать здесь быт — очень сложная задача. Наш институт и городок в целом питают несколько водяных электростанций. Турбины вращаются за счет непрекращающегося потока дождевой воды». «У нас есть котлы, где вода собирается, фильтруется и нагревается, а затем подается в дома. Правда, много чего уже вышло из строя. Мы чиним то, что можем, но...» Горбоносов развел руками. «Вы можете запросить необходимое оборудование на земле. Станция связи не работает. Вы что, забыли? Тогда почему просто не слетать на землю? Слетайте туда и объясните, что оборудование вышло из строя. Если бы все было так просто, — тихо произнес Горбоносов. Что вы имеете в виду? Горбоносов проигнорировал слова Семена и повернулся в сторону выхода, приглашая его проследовать за ним. «Пойдемте, я покажу вам инженерную станцию». Сорокин отправился следом за Горбоносовым. Они втроем сели в машину Анны и отправились куда-то за пределы городка. Семен понимал, что Горбоносов просто тянет время. Они с Анной просто не хотят его отпускать, но вот почему. Еще утром Анна хотела, чтобы Сорокин убрался с этой планеты как можно скорее. Что поменялось? Машина остановилась через несколько минут, как показалось Сорокину, посреди пустой равнины. Но когда в небе в очередной раз вспыхнули молнии, он разглядел ряды водяных мельниц, о которых читал при подготовке к полету. Их вид по-настоящему впечатлял. Мельницы представляли собой конструкции высотой примерно с девятиэтажный дом. На одном из торцов этих конструкций виднелись расположенные горизонтально лопасти, которые шли друг за другом от земли до самого верха, образуя что-то наподобие лестницы. Семен знал, что эти лопасти прикреплены к специальной ленте, которая образовывала гигантскую вытянутую петлю. Вторая часть лопастей скрывалась под специальным кожухом таким образом, что льющийся с неба дождь постоянно давил на видимую часть лопастей и заставлял ленту вращаться. Та, в свою очередь, вращала генератор. Рядом с мельницами находилось несколько одноэтажных зданий. Семен знал, что это котельные и насосные станции. «Не буду приглашать вас зайти внутрь», — сказал Горбоносов, не оборачиваясь, — «но, думаю, масштаб задумки вы можете оценить и отсюда». «Да, это удивительно», — сказал Семен. «Я до сих пор не могу понять, как удалось построить все это». «Да, это настоящее чудо науки», — мечтательно произнес Горбоносов. Семен бросил взгляд на часы. «Прошу прощения, но я устал. И, честно говоря, еще не подстроился под местный часовой пояс. Вы не могли бы отвести меня в санаторий? Я бы принял душ и лег пораньше». «А мы собирались поужинать?» «Точно не хотите? Даже чая не попьете?» На этот раз Горбоносов посмотрел на Семена через плечо. «Нет уж», — подумал Семен, — «сами пейте свой чай, мне хватило». «Нет, спасибо, я правда устал, а завтра утром первым делом я улечу на землю. Я правда хотел бы как можно скорее оказаться дома». «У вас какие-то дела?» — спросил Горбоносов. «Мой отец, он тяжело болен». «О, понимаю, что ж. Хорошо, Анна, отвези нас, пожалуйста, к санаторию». Анна молча включила передачу и развернула машину обратно к городку. Семен ехал и думал об отце». Сегодня ночью он улетит отсюда. Плевать на техническое обслуживание. Топлива в баках хватит на обратный путь. Но нельзя было оставлять Наумова на Юпитерии. Он заберет его с собой на землю. А дальше пусть комитет разбирается. Само собой, Анна проводила Семена прямо до двери в его номер. Холодно улыбнувшись, она пожелала ему спокойной ночи. И дождавшись, пока Семен закроет перед ней дверь, двинулась в направлении к выходу. Сорокин решил выждать хотя бы полчаса. Когда он повернул ручку, а дверь не поддалась, Семен даже не удивился. Он был заперт. Подойдя к окну, он осторожно выглянул на улицу. У санатории стояла машина. И это была не машина Анны. За ним следят. Они точно не хотят, чтобы он покидал стены этого здания. Сорокин подошел к своей сумке, лежавшей у входа со вчерашнего дня, и достал из нее складной нож. Затем он подошел к двери и просунул лезвие ножа в щель между ней и косяком чуть выше дверной ручки. Молясь, чтобы дверь была достаточно ветхой и оцеревшей, Сорокин крепко схватился за рукоятку ножа и стал давить, навалившись всем весом. Когда он уже подумал, что ничего не получится, раздался хруст и скрежет, на пол полетели щепки, и замок вылетел из паза. Семен почувствовал боль в районе ребра правой ладони. Это вырвавшееся на свободу лезвие ножа полоснуло его, оставив порез. Сорокин поморщился от боли. Зайдя в ванную комнату, он осмотрел порез, Убедился, что он неглубокий, промыл рану и залепил ее пластырем из аптечки, которую достал из сумки. После этого он поднял с пола нож, сложил его и повесил на ремень, чувствуя, что ему может пригодиться любое оружие. Затем он подошел к двери и стал прислушиваться, не раздаются ли из коридора шаги. Было тихо, только дождь барабанил по оконному стеклу. Сорокин проверил пистолет в кобуре, открыл дверь и выглянул в коридор. «Никого». Семен понимал, что выйти через центральный вход он не может, а потому отправился по лестнице вверх. Звук шагов гулким эхом разносился по лестничным пролетам. По мере того, как он поднимался выше, коридоры становились все менее освещенными, а количество висевшей в воздухе пыли увеличивалось. На седьмом этаже не было никаких источников света, и Сорокину пришлось достать фонарик, чтобы добраться до двери, ведущей на крышу. Слава богу, она была не заперта. Семен надавил на ржавую металлическую поверхность двери. Петли издали жалобный скрип, моментально утонувший в шуме дождя, льющегося снаружи. Вода тут же залила ему ноги, создав небольшие водопады на ступеньках лестницы. Семен выключил фонарик и вышел на плоскую крышу, сплошь залитую водой. Само собой, водосточные трубы, расположенные по углам санатория, были абсолютно бесполезны. Они попросту не могли справиться с таким потоком дождевой воды. Столь же бесполезной была пожарная лестница, спускающаяся вниз по северной стене здания, о каких пожарах могла идти речь, когда на планете идет бесконечный дождь. Однако здание было построено по типовому проекту, лестницу сохранили, и она оказалась очень полезной для Сорокина. Ведь именно по ней он собирался спуститься, оставшись незамеченным для человека, сидящего в машине у входа в санаторий. Спуск занял несколько минут, ступени были скользкими, и их было почти не разглядеть в темноте. Наконец, когда Семен достиг земли, какое-то время у него занял восстановление дыхания. После этого он огляделся, убедился, что поблизости нет никого, и быстрым шагом двинулся к жилым корпусам. Подъезд встретил его неприветливым воем ветра в лестничных клетках. В сыром свете единственной лампочки, дрожавшей под паутиной проводов, стены казались облезлыми и усталыми. Тускло-зеленая краска облупилась, обнажив потрескавшийся бетон, а на полу усеянном мусором серели размокшие от дождя тряпки и какие-то бумаги. За запотевшими окнами мерцали вспышки молний, размытые каплями дождя, медленно стекавшими вниз. В воздухе стоял запах застоявшейся канализации. Подавив рвотные позывы, Сорокин поднялся на второй этаж Пап обшарпанной лестнице и отыскал дверь с номером 47. Подумав несколько секунд, он постучал. Ответа не было. Семен постучал еще раз. Снова ничего. Тогда он взялся за дверную ручку и повернул ее. Дверь поддалась. За ней была беспросветная темнота. Сорокин вновь включил фонарик, его луч выхватил из темноты грязные выцветшие обои, мутное настенное зеркало и шкаф с покосившейся створкой. Семен двинулся вперед по коридору. Стас! негромко позвал Сорокин. В ответ он услышал лишь привычный шум дождя. Когда Семен зашел в комнату, то сразу встал, как вкопанный. В луче его фонарика, на старом выцветшем ковре, точно таком же, как лежал в спальне у бабушки Семена, лежал человек. Стараясь не отводить от него взгляд, словно боясь, что тут вскочит и убежит, Сорокин протянул свободную руку, нащупал на стене выключатель и щелкнул им. Тусклого света двух ламп хватило для того, чтобы Семен мгновенно узнал человека, лежащего на полу. Это был Стас Наумов. Поза его была неестественной, а на лице гримаса ужаса. А все вокруг было в крови. Список сотрудников миссии «Сократ». первый Горбоносов Сергей Макарович, доктор технических наук, руководитель миссии. второй Петров Николай Петрович, доктор физмат-наук, заместитель руководителя по научной части. Третий. Сидорович Мария Сергеевна, доктор физмат наук, заместитель руководителя по общим вопросам. Четвертый. Смирнов Алексей Дмитриевич, кандидат технических наук, инженер системотехник. Пятый. Кузнецова Светлана Викторовна, доктор технических наук, инженер энергетик. Шестой. Федоров Василий Александрович, кандидат технических наук, ассистент руководителя лаборатории. Седьмая. Степанова Анна Николаевна. Доктор физматнаук, лаборант. 8. Новиков. Андрей Леонидович. Доктор физмат наук, главный конструктор. Девятый. Гришина Елена Валентиновна. Доктор биологических наук, руководитель лаборатории почвоведения. Десятый. Тихомиров Сергей Сергеевич. Доктор геолога минералогических наук, инженер-геодезист. 11 Павлова Ольга Евгеньевна. Доктор физмат наук. Инженер радиоэлектронщик. 12. Королев Денис Викторович, доктор технических наук, специалист по обслуживанию оборудования. 13. Лебедева Наталья Ивановна, секретарь референт. 14. Роман Виктор Павлович, доктор технических наук, техник. 15. Васильев Максим Юрьевич, доктор технических наук, старший лаборант лаборатории анализа атмосферы. 16. Миронова Виктория Сергеевна, кандидат химических наук, инженер-химик. Семнадцатый. Соловьев Роман Александрович, доктор физмат-наук, программист. Восемнадцатый. Алексеев Илья Андреевич, доктор физмат-наук, инженер-математик. Девятнадцатый. Коваленко Татьяна Геннадьевна, кандидат технических наук, оператор лаборатории. Двадцатый. Завьялов Николай Владимирович, кандидат технических наук, ассистент руководителя лаборатории. 21. Наумов Станислав Николаевич, доктор физмат-наук, старший научный сотрудник лаборатории. 22. Сафронова Ксения Владиславовна, кандидат технических наук, инженер-электрик. 23. Михайлов Сергей Алексеевич, доктор физмат-наук, инженер по автоматизации. 24. Сидоренко Наталья Валерьевна, доктор физмат-наук, научный сотрудник лаборатории. 25. Ульянова Валентина Викторовна, кандидат технических наук, лаборант. 26. Галкин Олег Владимирович, доктор физмат-наук, главный конструктор АСУ ППТ. 27. Тюрина Анастасия Максимовна, доктор физмат-наук, руководитель лаборатории. 28. Фролов Константин Михайлович, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 29. Кожевникова Ирина Сергеевна, доктор технических наук, специалист по проведению экспериментов. 30. Крапивин Антон Николаевич, доктор технических наук, техник-электроник. 31. Шмидт Евгения Артемовна, секретарь. 32. Беляев Александр Валентинович, доктор физмат-наук, главный научный сотрудник. 33. Наумова Виктория Станиславовна, кандидат технических наук, техник по наладке оборудования. 34. Хмельницкий Игорь Станиславович, доктор технических наук, научный сотрудник. 35. пятый. Никифоров Олег Юрьевич, доктор физмат наук, инженер математик. 36. Цветкова Елена Емельяновна, доктор технических наук, оператор ГПР УО. Тридцать Куликов Станислав Владимирович, ассистент руководителя лаборатории. 38. восьмая. Яковлева Алина Олеговна, доктор технических наук, инженер системотехник 39. Ермаков Сергей Игоревич, доктор физмат-наук, специалист по моделированию. 40. Реброва Екатерина Васильевна, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 41. Дорофеев Николай Анатольевич, доктор технических наук, старший лаборант. 42. Степанов Владислав Петрович, доктор технических наук, инженер-робототехник. 43. Григорьева Татьяна Николаевна, кандидат технических наук, инженер-технолог. 44. Синельникова Светлана Юрьевна, доктор физмат наук, инженер по испытаниям. 45. Федосова Лилия Константиновна, доктор технических наук, техник по наладке ВМ. 46. Голодков Василий Сергеевич, доктор технических наук, специалист по проведению экспериментов. 47. Захарова Оксана Валерьевна, кандидат технических наук, ассистент. 48 сорокина анастасия игоревна доктор технических наук научный сотрудник 49 мартынова дарья олеговна кандидат технических наук лаборант 50 тимофеев михаил александрович доктор физмат наук главный проектировщик 51 гусев петр дмитриевич кандидат технических наук старший научный сотрудник 52 прохорова тина владимировна Доктор технических наук, научный сотрудник 53. Лисовский Артем Николаевич Доктор технических наук, инженер по распределительным системам 54. Шумилов Богдан Григорьевич Кандидат технических наук, техник по лабораторному оборудованию 55. Климова Генрета Станиславовна Доктор физматнаук, лаборант 56. Силаев Роман Борисович Доктор технических наук, инженер по радиосвязи 57-й. Ковалев Игорь Владиславович, доктор технических наук, инженер по, по навигационным системам. 58 Котова Людмила Валентиновна, секретарь-референт. 59 Моисеева Виктория Васильевна, кандидат технических наук, инженер-радиоэлектронщик. 60 Рыбаков Алексей Юрьевич, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 61-й. Лебеденко Арсений Игоревич, доктор технических наук, инженер-математик. 62. Громова Елена Геннадьевна, кандидат технических наук, ассистент руководителя лаборатории. 63. Емельянова Анастасия Александровна, доктор технических наук, программист. 64. Колесников Владислав Константинович, доктор технических наук, инженер-технолог. 65. Потапов Олег Николаевич, доктор физмат-наук, старший лаборант. 66. Павлович Вадим Григорьевич, доктор технических наук, научный сотрудник. 67. Одинцова Инна Михайловна, доктор физмат наук, инженер по автоматизации. 68. Баранов Илья Васильевич, доктор технических наук, инженер по испытаниям. 69. Кузьмин Владислав Алексеевич, доктор технических наук, специалист по проведению экспериментов. 70. Ерыгина Татьяна Валерьевна, секретарь. 71 логинов кирилл дмитриевич доктор технических наук ассистент руководителя лаборатории 72 громов николай сергеевич доктор физмат наук главный научный сотрудник 73 костюкова ульяна вячеславовна доктор технических наук инженер энергетик 74 исаев артем леонидович доктор технических наук научный сотрудник 75 мельхова валентина андреевна Доктор технических наук, инженер по автоматизации. 76. Ремезов Александр Викторович, доктор химических наук, инженер-химик. 77. Цветков Бенедикт Андреевич, доктор физмат наук, техник. 78. Макарова Лилия Васильевна, доктор технических наук, ассистент руководителя лаборатории. 79. Ситников Игорь Станиславович, доктор физмат наук, лаборант. 80. Кячкала Виктор Симинович, кандидат технических наук, научный сотрудник. 81. Филатов Станислав Владимирович, доктор технических наук, старший научный сотрудник. 82. Новгородцев Анатолий Васильевич, доктор технических наук, научный сотрудник. 83. Смирнов Константин Викторович, доктор технических наук, техник. 84. Зорина Надежда Петровна, доктор физмат наук, научный сотрудник. 85. Цветков Владислав Артемьевич, доктор технических наук, инженер-программист. 86. Гедеминос Досифей Михайлович, кандидат технических наук, специалист по обслуживанию высокоточного оборудования. 87. Успенская Ирина Владимировна. Ассистент лаборатории. 88 Панов Олег Анатольевич, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 89-е. Гришаева Вероника Геннадьевна, доктор технических наук, специалист по анализу данных. 90-е. Кириллова Анастасия Олеговна, доктор технических наук, инженер по испытаниям. 91-й. Суханов Роман Анатольевич, доктор технических наук, старший лаборант. 92-й. Корниенко Михаил Степанович, доктор технических наук, научный сотрудник. 93. Окаркова Валентина Артемьевна, доктор физмат наук, лаборант. 94. Баранова Александра Николаевна, доктор технических наук, инженер-технолог. 95. Тихонова Мария Юрьевна, доктор технических наук, инженер-математик. 96. Дьяконова Оксана Вячеславовна, доктор физмат наук, старший лаборант. 97. Романовская Вероника Станиславовна, кандидат технических наук, лаборант. 98. Долгов Николай Васильевич, доктор технических наук, главный инженер ПРМ. 99. Теняева Лилия Сергеевна, доктор физмат наук, инженер СКРТК. 100. Ширяев Ради Игоревич, доктор технических наук, специалист по моделированию. 101. Жданова Ирина Геннадьевна, доктор технических наук, старший научный сотрудник. 102 Герасимова Екатерина Дмитриевна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. 103 Косарев Михаил Федорович, доктор химических наук, инженер-химик. 104 Пестов Артем Николаевич, доктор физмат-наук, ассистент лаборатории ООАС. 105 Сивкова Алина Степановна, доктор технических наук, специалист по обслуживанию летательных аппаратов. 106 Козловская Елена Тимуровна, доктор физмат-наук, специалист по наладке оборудования. 107. Сидор Виктор Александрович, кандидат технических наук, научный сотрудник. 108. Грибенчиков Арсений Анатольевич, доктор физмат наук, старший научный сотрудник. 109. Филиппов Игорь Владимирович, доктор технических наук, ассистент. 110. Зацепина Юлия Ивановна, секретарь. 111. Кухаренко Игорь Романович, кандидат технических наук, старший лаборант. 112. Ковалева Мария Игоревна, доктор технических наук, научный сотрудник. 113. Доронин Никита Петрович, доктор физмат-наук, техник. 114. Счастливцева Ольга Степановна, доктор технических наук, техник. 115. Баранов Андрей Викторович, кандидат технических наук, специалист по проведению экспериментов. 116. Лебедевский Валерий Семенович, доктор технических наук, ассистент. 117. Самсонова Галина Павловна, кандидат технических наук, младший научный сотрудник. 118. Горовенко Василий Ярославович, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 119. Писаревский Семен Васильевич, доктор физмат-наук, инженер-математик. 120. Брагин Артем Олегович, секретарь. 121. Башкова Станислава Федоровна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. 122. Долганова Вера Николаевна, доктор технических наук, техник. 123. Масалова Кристина Геннадьевна, доктор физмат-наук, специалист по калибровке высокоточного оборудования. 124. Тарасова Вероника Олеговна, доктор технических наук, инженер-электронщик. 125. Сасина Надежда Артемовна, доктор физмат-наук, ассистент. 126. Климентьев Илья Васильевич, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 127. -я. Мельникова Оксана Викторовна, доктор технических наук, старший лаборант. 128. -я. Волкова Татьяна Леонидовна, доктор технических наук, инженер энергетик. 129. -я. Снегирева Наталья Степановна, доктор физмат наук, главный инженер КП ОМОТ. 130. -й. Вахитов Ринат Иванович. Ассистент. 131. -я. Ковалевская Светлана Игоревна. Младший научный сотрудник. 132 -я. Чистякова Елена Борисовна, доктор технических наук, научный сотрудник. 133-й. Лукичев Юрий Андреевич, доктор физмат-наук, инженер-проектировщик. 134-й. Шереметьев Денис Владимирович, доктор технических наук, специалист по наладке оборудования. 135 Мартынова Надежда Тихоновна, ассистент. 136-й. Савельев Валерий Всеволодович, доктор технических наук, научный сотрудник. 137 разумова юлия викторовна доктор технических наук специалист по анализу данных 138 ляпин максим сергеевич старший научный сотрудник 139 гвоздев станислав борисович доктор технических наук инженер-технолог 140 нечаев евгений юрьевич ассистент 141 калашникова татьяна дмитриевна кандидат технических наук лаборант 142. Захарченко Илья Валерьевич, доктор технических наук, техник. 143. Мещеряков Артем Петрович, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 144. Косолапова Маргарита Васильевна, доктор физмат-наук, научный сотрудник. 145. Коновалов Сергей Вениаминович, инженер обслуживания зданий и сооружений. 146. Сергеенко Марина Аркадьевна, кандидат медицинских наук, медик. 147. Павличук Нина Игоревна, кандидат медицинских наук, медик. 148-й. Гараев Наиль Рустамович, инженер обслуживания зданий и сооружений. 149. Иванов Юрий Иванович, сотрудник Х. 150. Петрова Мария Сергеевна. Сотрудник Х. 151-й. Алексей Владимирович, сотрудник А 152. Смирнова Ольга Николаевна. Сотрудник А пятьдесят третий кузнецов кирилл андреевич сотрудник ахч